ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ ГЛУМОВ И ВАСИЛИЙ ГЛУМОВ Что ты, болван, выдумываешь? Меня невелено принимать невозможно. Василий Совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что невелено пущать, опять же, не моя вина? ГЛУМОВ Кто не велел пущать, барин или барыня? Василий Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит, пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут. Глумов. Ты глуп безгранично. Исторически. Но все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Не слыхал ли ты, любезный друг, хоть краем своего ослиного уха? Так поведай. Рубль серебром — деньга немалая. Василий, покорно благодарю. Пожалуйте. Берет рубль и прячет в карман. А что я вам проповедую? Известно дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая, а все расчет. А дела наши, барин говорит, по видимости, подходят тонкие, а вы рассудите сами. Пожалуй, корми дармоедов-то, пользы от них никакой, а все из кармана. Вот кабы знакомство хорошее, степенное, а то какое у нас знакомство? Глумов, ну, довольно. «Дай клочок бумаги, убирайся. Я напишу барину записку и уйду». «Василий». «Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не рвите». «А я что ж? Я уйду». Уходит. Глумов берет бумагу и перо. «Что бы такое ему написать?» Замечает шляпу. «Чья это шляпа?» Берет ее в руки баба -ба, ба Да это Кучумова! Значит, князенька, здесь вот и прекрасно! Васильков теперь уж получил письмо. Телятиев тоже съедутся все вместе. Вот будет сцена. Напишу для отклонения подозрения что-нибудь». Пишет и читает. «Любезнейший друг». Я заходил к тебе посоветоваться по одному делу. Жаль, что не застал. Завтра зайду пораньше. Твой Глумов. Написано крупно. Положу посредине стола, чтобы он увидал сразу. Голос Телятьева. Ну, а я все-таки войду. Входит Телятьев и Василий.